Охрана. Сегодня мы привыкли, что руководителей такого ранга, как Киров, стерегут словно зеницу ока. Между тем, реалии СССР начала 1930-х были совершенно иными. До лета 1933 года охрана Кирова состояла всего-навсего из трех человек. МВ Борисова Л.Ф. Буковского и негласного сотрудника ОГПУ швейцара дома, где жил Киров. Борисов и Буковский охраняли Кирова в Смольном, в поездках по городу, на охоте, в командировках. Швейцар охранял Кирова во время его нахождения дома. Со второй половины 1933 года численность гласной и негласной охраны Кирова возросла до 15 человек. При поездках Кирова по городу и вне его автомашина автомашиноприкрытие с двухсменной выездной группой. Сноска 120. Надо сказать, что сам Киров к вопросам своей охраны относился весьма легкомысленно, явно тяготился ее опекой. Сергей Миронович любил ходить пешком, общаться с ленинградцами в неофициальной обстановке, ездить на трамвае, заходить в магазины – Начальнику ленинградского ГПУ Филиппу Медведю он недовольно заявлял «Дай тебе волю, ты скоро танки возле моего дома поставишь». Сноска 121. Один раз Киров просто-напросто перехитрил охрану и сбежал от нее, вызвав изрядный переполох. Сноска 122. «Да что там Киров?» Сам Сталин в начале 1930-х любил в одиночку разгуливать по Москве. Кончилось это тем, что 16 ноября 1931 года, когда Сталин в полчетвертого дня проходил по Ильинке около дома 5-2 против старогостиного двора, его чуть не застрелил нелегально прибывший в нашу страну бывший белый офицер, член Ровс Огарев. После этого случая Политбюро приняло специальное решение, запретившее Сталину пешее хождение по Москве. Сноска 123. Согласно книге Аллы Кириллиной «Неизвестный Киров», в день убийства охрана Кирова осуществлялась следующим образом – В 9.30 утра на дежурство у дома 26-28 по улице Красных Зорь, где жил Сергей Миронович, заступили два оперотчика П.П. Лузюков и К.М. Паузер. В 16.00 Киров вышел из дома и направился пешком в сторону Троицкого моста. Впереди него шел оперативник Н.М. Трусов на расстоянии 10 шагов сзади Лузюков и Паузер. Около Троицкого моста Киров сел в свою машину, охрана – свою. Их путь лежал в Смольной. У калитки Смольного Кирова встречали оперативники Александров, Больковский и наружный сотрудник Аузен. Все двинулись к входной двери главного подъезда Смольного. Паузер и Лузюков остались в вестибюле – Александров, Бальковский, Аузен и присоединившийся к ним Борисов довели Кирова до третьего этажа. После этого первые трое спустились вниз. Дальше Кирова сопровождал один Борисов. Сноска 124. Пару слов следует сказать о Борисове, которого многие авторы ошибочно называют начальником охраны Кирова. На самом деле Михаил Васильевич Борисов был рядовым оперативником. Он охранял шефа с момента приезда в Ленинград, то есть с 1926 года. В 1934 году ему было уже 53 года и в его обязанности входило встречать Кирова у Смольного и сопровождать его по зданию. Начальник ленинградского ГПУ Ф.Д. Медведь справедливо полагал, что для своей должности Борисов староват. Однако за своего охранника заступился Киров, что в итоге стоило жизни им обоим. Сноска 125.